Глава 115. Что тут еще сказать? У меня проблемы. Было бы смешно, если бы не было так грустно. С одной стороны, я прекрасно понимал Амнир Юн. Как я знал, она этой должности не хотела и к ней не стремилась. Естественно, ей не были нужны инциденты с личным составом, что вполне может повлиять на дальнейшую карьеру не лучшим образом. С другой, но какого уда Легион лезет в мою личную жизнь? Так. Похоже, что общение с Ви на меня повлияло не лучшим образом. Злись не злись, а проблемы прилетели откуда не ждали. И решить их необходимо за неделю, так или иначе. Интересно, а сама Ами понимает, насколько она симпатичная? На вид ей лет 20. Темные волосы собраны в уставной хвост. С каким тут большинство мужчин-офицеров щеголяет. Рядовые офицеры те щеголяют с экстремально короткими прическами или бриты наголо. Это разительно отличает рядовой офицерский состав. Но это не касается женщин, эти все с уставными прическами. Вновь вспомнилось, как я в своих лапах держал гибкий стан Амнир Юн. И грудь у нее вполне себе, и небольшая, но совершенно роскошная, при этом подтянутая корма. У любого нормального мужчины просто рефлекс шлепнуть по такой. Если рассудить здраво, то не до инквизиторша в чем-то и права. Мысли уже уносят меня в неведомые дали. Но все равно, пока я не получу внятных доказательств, что моя света погибла, Никаких новых отношений у меня не будет. Перед глазами проплыло воспоминание того момента, когда она сообщила мне о беременности. Разве можно это предать? Пару недель я думал над решением проблемы, отдавая себя всего тренировкам, а вечером второго дня, уже привычно растянувшись на койке, начал крутить проблему. Решение пришло вспышкой, словно осенило. Я почему-то пытаюсь перебирать решение проблемы, где все зависит от меня, а ведь в одиночку мне не решить этот вопрос. «Да, у меня немного знакомых в мире единства, но они есть. Нас ведь не в тюрьме держат, а в нормальной по местным меркам армии. Значит, я могу написать и отправить письмо». На Ярусе имелась почтовая служба, занимающаяся доставкой писем и посылок по всей башне Поднебесного Аркадона и ближайшим окрестностям. На следующий день я раздобыл кисточку с бумагой и с четвертой попытки написал разборчивое письмо на русском языке, в котором изложил суть своей проблемы. Следующим квестом стала его отправка. За территорию базы меня, естественно, никто выпустить не мог, но Ари подсказал, а затем и проводил к почтовому отделению мертвых единорогов. Служащий седой безрукий ветеран, словно с выцветшими глазами, которые, казались, видели слишком много, едва взглянул на меня, когда я протянул ему сложенное треугольником письмо. Он взял его с привычным равнодушием, взвесил в руке и поставил на него грубую печать с номером. «Кому?» — проворчал он, и его голос был хриплым, как наждачная бумага. Я мгновение колебался, а затем назвал ему адрес и имя. «Две уны!» Я заплатил. Унами тут назывались те самые таблетки. Вернее, даже не так. Уна — это самая малая мера веса сушеного красного лишайника с кровавых болот, раскинувшихся вокруг башни поднебесного Аркадона на многие десятки сотни квадратных километров. Казалось бы, этого красного лишайника вокруг было много. Он произрастал на болотах в неимоверных количествах и давал им цвет. Насколько я понял из путанных объяснений Ари, бывшего мастером разговорного жанра, это растение и благо, и проклятие поднебесного аркадона. Потому что ни одно живое существо или растение не абсорбировало звездную кровь с такой скоростью. При этом красный лишайник не становился при этом представителем хищной флоры, не становился разумным и вообще вел себя как приличный скучный лишайник, просто хорошо рус. А проклятие заключалось именно в его бурном росте. Там, где появлялся этот сорняк, Ничего другого уже было не посадить. Зато всякая болотная фауна была не против красным лишайникам закусить. Из-за этого на красных болотах было катастрофически мало сельскохозяйственных угодий и довольно много звездных монстров. Сборщики хоть и выходили на плантации каждый день, но их продукция постоянно выводилась из оборота восходящими и теми, кто стремился стать восходящими. По этой причине курс местной валюты на различные товары был всегда устойчивым. Жалование Юнкера составляло 200 ун за 4 недели, так что я мог себе позволить отправить письмо. К тому же мы получали не сам порошок сухого красного лишайника, а небольшие круглые монетки с квадратной дыркой в центре, через которую удобно продеть нитку и носить их в связках. Их в любой момент можно было обналичивать на бордовый порошок, содержащий звездную кровь. Официально одну звездную монету покупали около 10 тысяч ун, и не во всех обменниках. Также существовал черный рынок, где можно было выручить куда больше деньги, продав всего одну звездную монету. Неудивительно, что сам совершил фактически должностное преступление и пошел мне навстречу. Такая вот экономическая система. Учитывая сложность звездной крови в мире единства, сложно было ожидать чего-то иного. Служащий принял плату, коротко кивнул, старательно записал все в журнал и бросил письмо в металлическую корзину, переполненную другими треугольниками. Меня захлестнула волна облегчения смешанная с гнетущей тревогой. «Дойдет ли мое послание?» Выкинув все сомнения из головы, я и Ари снова окунулись в череду тренировок и учений, маршировали, отрабатывали строевые приемы, стрельбы, марши, фехтования и физические занятия. Помимо прочего, нас учили командовать полуротой и ротой на поле боя. С той лишь разницей, что роты здесь назывались центуриями. Я полностью погрузился в тренировки, ища утешение в привычном ритме боевых упражнений. Каждый раз я заглядывал на почтовое отделение, надеясь, что будет ответ, знак того, что моя весточка получена. Но каждый раз переполненная корзина не содержала ответа на мое письмо. Неделя, отведенная Амнир Юн, приближалась к концу. Чувствуя растущее ощущение тревоги, постепенно росло осознание того, что, возможно, я ошибался, насчет уз боевого братства, в который верил по умолчанию с самого начала. Но от своих убеждений я отступать не собирался. Люди, которые во что-то верят, должны быть готовы чем-то жертвовать ради своих убеждений в любой момент. Я это знал и был готов. Шел четверг. А как известно, четверг — это маленькая пятница. Если учесть, что пятницу я из местной пятидневной недели выкинул, это был последний день перед Мы занимались тем, что знакомились с личным составом своих полуцентурий и учились весь день окапываться. Когда мы выполнили все задачи, нас вернули на базу. Закончив с ужином, я сидел на большом и широком подоконнике, больше напоминавшем просторную комнату на ярусе тренировочной базы, и наблюдал, как за горизонтом гаснут последние лучи золотого ик-древа, отбрасывая длинные тени на покрытое красноватым туманом пространство болот под нами. Со мной сидели Аричи и Хан Миюн. Последний стал нашим третьим мушкетером Длинноволосый, темнокожий юноша из того же народа, что и недоинквизиторша Амнир Юн. Вроде бы они даже были какими-то далекими родственниками, но вместе я их не видел никогда. В противоположность серьезной, холодной и отстраненной Ами, Хан оказался очень общительным и компанийским парнем, готовым расхохотаться в любой момент. Вербоваться в легион он пришел со старой, потертой гитарой за плечами и брался за нее всякий раз, как выдавалась свободная минутка. Конечно, этот музыкальный инструмент имел кое-какие отличия от гитар, которые я помнил, но я музыкантом не был даже близко. Я сильно сомневался в наличии у себя музыкального слуха, поэтому критических отличий гитары из единства от наших не видел. Сейчас струны инструмента звучали прихотливыми переборами и переливами. Музыка звала за собой. Слушать ее было приятно. «Наше обучение почти завершено», — серьезно сказал Ари, разрушая волшебство момента. «Немного грустно. Ты же вроде хотел быть офицером в дохлых единорогах», — усмехнулся хан. «Да, но нас бросят сразу в огонь. Не хотелось бы потерять кого-нибудь из вас, болванов?» — возразил Горец. Я промолчал, а хан Миюн тихонько засмеялся. «Смотри сам, не потеряйся», — ответил он и заиграл веселую легкую мелодию. «Давай выпьем», — предложил Ари. «Поддерживаю», — горячо согласился хан. «В профилактику пьянства могут прописать сотни шпицрутенов, — напомнил я. А кто говорит о пьянстве?» — он удивился гитарист. Мы по глоточку и все. Или по два, серьезно кивнул Горец. У тебя есть руна с чудесным бренди. Усмехнувшись, я не стал кривляться и призвал бутылку элитного алкоголя, пошедшую тут же по кругу.